в одну деревню. Затем набить этими письмами сумку почтальона и отправить его в путь. Однако некоторые письма шли в очень дальние деревни, и почтальону нужны были лошади и повозка. Прошёл час, два, три, И доктор понял, что ему не справиться ни за день, ни за неделю. Король Куку даже обрадовался, когда узнал, что доктор вынужден остаться на несколько недель. Он приказал привести к берегу корабль доктора, поставить его на якорь и переправить на сушу зверей. Для Джона Толетта и его друзей сразу же приготовили большую глинобитную хижину. Ну, а других домов, как вы знаете, у Фантиппы не было. Все 10 дней почта, хоть и со скрипом, все же заработала. Каждое утро почтальоны с толстыми сумками отправлялись в путь и разносили письма. Но переслать письмо в Европу через море было намного труднее. О королевстве Фанти мало кто знал, и сюда заходили туда очень редко. Как-то раз доктор Дулиттл лежал утром в постели, и ломал голову над тем, как бы исхитриться найти способ отправлять письма в Европу. Вдруг, дверь постучали. В спальню это Калли. "Вставайте, доктор", пролаял он. "Завтрак уже ждет вас на столе". И пока доктор натягивал на себя брюки, рубашку и неизменный сюртук, пес ворчал: "С утра покоя нет" уже перелетела ласточка и ждет вас У нее, видите ли важное поручение от провожного что важного может быть у птиц они даже по земле не ходят знаете себе, по воздуху порхают легкомысленное создание на земле надо стоять твёрдо как мы собаки на четырех лапах джон Дулитул оделся под дворщение оскале И вышел в столовую. На столе дымился завтрак. А на окошке сидел ласточка. «Здравствуй, здравствуй», сказал ей доктор и сел к столу. это ничего, что я. при тебе съем яйцо?» "Конечно, ничего, доктор", прошептала в ответ ласточка. Оно ведь куриное. О, какое счастье, что люди не едят ласточкиные яйца. Правда, говорят, что в Китае очень любят лакомиться ласточкиными гнездами. Вот это уж совсем бесчеловечно. Доктор очистил сваренное смятку яйцо и принял сэндсактер. Так что тебя привело ко мне? Спросил он у ласточки. Меня послал к вам проводник, ответила она. Он спрашивает, как долго вы здесь проводите? Нет нет, мы не жалуемся. Мы понимаем, что у вас тут важные дела, и кто ждать еще? Но мы опаздываем в Англию. Сперва мы задержались из-за работорговца Бонса. Целых три дня нам всем вместе пришлось искать его, выслеживать, гоняться за ним. А теперь вы занялись почтой королевства Франциска. Обычно в это время мы уже в Англии вьем гнезда. Мы должны в срок отложить яйца и высидеть ценцов иначе они не оперятся до осени. и и не окрепнут. И тогда придется им зимовать в Англии. О, я сожалею, что задержал вас, сказал доктор. Попробуем что-нибудь придумать, а? А почему проворный сам не прилетел ко мне, а прислал тебя? Он налил себе чаю в чашку и взялся за булочки с вареньем. Балестричка вспорхнула и опустилась на край стола.